Глава 29. Стоило мне вернуться в Калькуару, как по мою душу явился Мошуа. «Я таки извиняюсь, можно вас отвлечь? Нет, понятно, что вы очень занятой владыка, но кто будет ходить на примерку вместо вас? Или вы думаете, что Мошуа может пошить костюм на глаз? Он таки может и даже шьет, но зачем?» «Вы потратите всего минутку времени, а пользы больше, чем от тушеной капусты моей мамы. А уж она умела ее готовить, как никто. Вы будете смеяться, и я не против, смейтесь, владыка может смеяться, когда пожелает. Но мама всегда верила, что я сделаю карьеру она так и говорила мошу а если будешь кушать капусту и каждый день учиться то добьешься большого уважения и богатых заказчиков знала бы мама что я буду вашим личным портным даже мой папа доохранят да его душу темные боги мошуа перестаньте вы слишком много говорите конкретно что хотели всего лишь примерить на вас костюм». «Времени заберет самую малость, а польза от этой примерки, между прочим, целый дилижанс!» «Хорошо, пойдемте!» Гублин устроил себе мастерскую в правом крыле дворца на третьем этаже. Большой кабинет с панорамными окнами идеально подходил для примерок шитья, да и просто посидеть, наблюдая за двором замка. «Сюда, пожалуйста, вот здесь встаньте!» Он притащил ворох тряпочек, наживлённых белыми нитками, и заставил меня надевать по очереди. Бегал вокруг меня, что-то отмечал на ткани мелком и закалывал булавками. «Очень хорошо! Просто замечательно!» «Что именно?» «Ви совершенно в одной паре, но кроме некоторых мест. Чуть-чуть поправить, и костюм будет готов!» «Мошуа, а вы работаете с кожей!» Гоблин хмыкнул. «Хотите модные кожаные штаны? Не советую, на вас они смотреться не будут, но таки да, могу пошить, если сильно хотите». «Нет, штаны мне без надобности», — я рассмеялся. «Кожаный плащ сможете?» Что вы имеете в виду?» Я попытался объяснить, но Мошу раздраженно махнул рукой. «Нет, вы так не расскажете, сейчас принесу бумагу и нарисую». Минут тридцать мы занимались живописью. — И шо, вы-таки хотите вот такую накидку? — Нет, с рукавами. — Вот так? — Не, это балахон получается. Надо как-то помоднее. Воротник вот так? — И приталить. Пояс сделать с пряжкой. — Где вы видели такой фасон? Дайте мне карандаш, вы не умеете рисовать. Так лучше? — Да, и вот здесь такие штуки на рукавах. «Отдайте же карандаш, Мошуа сам всё нарисует. Похоже?» «Ага. Вот здесь ещё карманы с клапаном сверху обязательно. Ой, вот только не надо меня учить!» «И капюшончик от дождя!» «Уберите руки, я сам всё нарисую!» «Шо у вас за манера, владыка, во всё лезть? Вот, смотрите!» После долгих споров мы сошлись, наконец, в едином мнении. «Хм...» «Ви таки сумели удивить старого Мошуа. Это выглядит модно, но в темноте будет страшно». «Так и надо. Сшейте штук сто для начала». «Владыка!» — гоблин посмотрел так, будто подозревал у меня шизофрению. «Ви их будете носить по очереди?» «Зачем? Один мне, остальные раздам оркам». «Ой-вей! Зачем этим варварам такие хорошие вещи?» «Армия владыки должна быть модной, чтобы внушать и повергать в трепет!» Мошуа в задумчивости потер нос. «Вам я пошью из самой лучшей кожи, а остальным из толстой и прочной, чтобы меньше рвали!» Гоблин тяжело вздохнул. «И видите, до чего вы меня довели! Сам же уменьшаю стоимость заказа!» «Потому что вы мне друг, Мошуа, и хороший человек!» Он вздохнул еще горестнее. Только никому не говорите, меня уважать перестанут. Обещаю, буду нем как рыба. Перед самым торжественным ужином ко мне подошел Урубука. Владыка, я к вам с просьбой. Давай, жги. Можно я отпущу шамана? Это какого? Ну, помните, он орков агитировал. «А, точно, был такой. Он что, до сих пор в подвале сидит?» «Да, научился шить, работает не хуже голодона». «Тогда зачем выпускать? Урубука замялся». «Прошили же него, родня оркшкая. Жена даже приходила, говорит, работать некому, хоть нового мужа бери. Она к этому привыкла». Хоть и шаман, а жабавный и работящий. «Ладно», — я рассмеялся, — «ради дня рождения объявляю амнистию. Пусть идёт на все четыре стороны. Завтра выпусти утром, а сейчас пойдём, нас ждут». «Бывали ли вы когда-нибудь на дне рождения владыки?» «Вот и я первый раз оказался на таком празднике». Честно говоря, я думал, что будет обычный праздничный ужин. Посидим, поговорим, вспомним, как все начиналось. Да прям счастье. Мероприятием командовала бабушка. А значит, все должно было происходить торжественно, весело, но по четкому заранее составленному плану. Я даже не сомневаюсь, что все экспромты были согласованы, а тосты из дравницы утверждены заранее». Но получилось нечто невообразимое. Первым делом был объявлен банкет. Начищенные до нестерпимого блеска скелета разнесли первую перемену блюд. Мумий произнес длинную напыщенную речь, что меня все любят, я наше все, гений, великий победитель светлых и прочее-прочее. Ему долго хлопали и тут же взялись за вилки. «Ваня!» Бабушка постучала вилкой по хрустальному бокалу. «Я приготовила тебе маленький подарок!» Она протянула мне крохотный свёрток, перевязанный серой лентой. Внутри оказалась чёрная шапочка с мелкой серебряной вышивкой. «Под корону надевать, чтобы не терла. Сама связала и вышила!» «Спасибо, ба!» Я встал, подошёл к бабушке и тепло обнял. «У меня тоже кое-что для тебя есть», — поднялся мумий. Старик вручил мне крохотную плоскую флягу на глоток, не больше. «Не смотри, что она маленькая. Воды в ней хватит на целую армию. Я ее лично заколдовал. В нее вода попадает из источника под замком». «Деда!» — он хлопнул меня по плечу, наклонился и шепнул на ухо. «Там ободок, если повернуть, то будет литься кое-что из моих запасов. Обратно крутанёшь — опять вода!» Я улыбнулся и подмигнул мумию. Надо будет после праздника хлебнуть с ним из этой фляги с повёрнутым ободком, естественно. Скелеты уже тащили вторую перемену блюд. Салаты и закуски сменились с жареными птичками, Всяким тушеным мясом, ветчиной, колбасой и прочими сытными вещами. Вот за что люблю кухню тёмных. никогда голодным не останешься. Еды положено делать много, питательной и мясной. «Владыка!» Шагра встала, подошла ко мне и церемонно поклонилась. — Я чуть не закашлялся. Надо будет ей намекнуть, что с таким декольте надо максимум делать книксен, а не кланяться. — Прошу, примите этот скромный подарок от вашей покорной слуги. Она протянула мне коробочку, обитую бархатом. Внутри лежал амулет, оскалившийся орк, вырезанный из белоснежной кости на тонкой золотой цепочке. — Спасибо, милая Шагра! Он приносит военную удачу, неотбиваемый удар и мужскую силу. Урка подмигнула мне, хихикнула и сбежала обратно на свое место. — А у меня тоже подарок! Дитя тьмы чинно подошла ко мне вместе с Клэр и обе сделали к Никсон. Вот, пусть Шагра берет с них пример. — С днем рождения, владыка! Желаю долгого правления и великих побед! Дитя покосилась на гувернантку, проверяя, все ли правильно она сказала. «Спасибо!» Я встал, поклонился девочке и поцеловал маленькую ручку. «Очень признателен тебе за чудесные слова!» «А еще подарок! На!» Девочка протянула мне картонку. Я взял в руки и улыбнулся. Это была аппликация из цветной бумаги. Из маленького черного замка выглядывала огромная фигура в короне, видимо, я и грозила пальцем. Перед замком стоял кто-то зеленый, наверное, урубук, замахнувшийся мечом. Ага, а в другом углу картины светлые эльфы, розовые фигуры с карикатурными ушами, как у чебурашки. «Там еще я есть!» Чуть не подпрыгнула дитя тьмы, но Клэр ее удержала. «В окошко выглядываю!» Я присмотрелся к замку. «Ага, точно. Из окошка высовывалась крошечная голова с бантиком и рука с вилами. Или это вилка такая большая?» «Спасибо большое. Поставлю у себя на столе в рамочке и буду любоваться». Дитя тьмы заулыбалась, смутилась и убежала на своё место. «У меня тоже есть для тебя презент», — Клэр протянула мне крохотную коробочку. «Кольцо?» Я удивлённо вытащил стальной ободок, испещрённый магическими рунами. защитное с наговором от огня льда и сердечного расстройства. Полезная штука!» Я тут же надел кольцо на палец, но поблагодарить не успел. Клэр сбежала к дитю тьмы. «Ладно, я её поймаю сегодня, просто так она не уйдёт». Стоило мне вернуться на свое место, как скелеты потащили из кухни третью перемену блюд, на этот раз сладкую. Пирожные, вазочки с конфетами, блюдо с рахат-лукумом, пахлава и всякое другое. Апофеозом стал громадный торт, который несли аж в шестером. «Бабушка, ну ты даешь! Это же просто волшебство! Никогда такого торта не видел и не пробовал!» Старушка скромно потопилась и, кажется, даже покраснела под бинтами. «А можно мне кусок с черной розочкой? Или вон тот, со скелетиком? Или с желейным привидением? Отрежьте!» Дитя тьмы размахивала вилкой, грозя выколоть глаз орку на соседнем месте. Клэр шепнула ей что-то на ухо, девочка кивнула, но размахивать руками не прекратила. «Вон оттуда с розочкой!» Клэр продолжала шептать и дитя добавила. «Пожалуйста, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Кусочек!» Я подозвал скелета с большим ножом и попросил его отрезать дитю кусок первый. «Мой день рождения — праздник самый замечательный, а значит, пусть будет радостно не только мне!» Рядом тихонько крякнул Муми, выпивший что-то из большой хрустальной рюмки. «Деда, я спросить у тебя хотел». «Да-да». «Ты вот говорил, что я четвертый Иван». «Ага». «Скажи, а как в этот ряд затесалась Иванка?» «Трон же только по мужской линии передается». «Это которая хитрая? Так все просто. Папа ее мальчика хотел» рождались только девочки. Он взял и подписал владыческий указ считать старшую дочь в дневное время мужчиной. Ей всё наследство и оставил. А Калькуара ничего не сказала? Говорят, смеялась долго. Ну и договорилась с ней Иванка. Уболтала. Да уж, смешная шутка. «Это что? Она же днём мужчина вроде как!» Так Иванка взяла и официально женилась на принцессе, но только до захода солнца. Как стемнеет, она опять девушка, и ее с работы муж ждет. Так и жили. На первом этаже дворца дневная жена, на втором ночной муж. В летописях пишут, эти двое четвертинок даже не здоровались, когда встречались. «Закончилась ты чем?» Иванка родила сына и быстренько отреклась от престола, а править продолжала уже как регент. Стоп! А принцессу куда? Все как положено. Оформили развод и нормально выдали замуж за Мельника. За Мельника? У них что, дефицит принцев был? Или чтобы поиздеваться? Да нет, Мельник — это фамилия. Герцог такой из темных. — Тьфу ты, тоже мне имечко у герцога. — Ну да, он типа из низов поднялся. Не знаю, молол ли муку, но начинал он с банды разбойников, грабил богатых светлых и отдавал бедным темным. Вот еще, никому не отдавал, себе все греб. Потом армию сколотил и завоевал герцогство, но по старой памяти продолжал грабить, уже не разбирая цвета. Только после женитьбы остепенился. Жаль, его потомки не смогли земли удержать. Веселая была семейка. Представляю. Ко мне подошел Урубука и деликатно кашлянул. «Владыка, мы ж ребятами хотели ваш поздравить. Специальный подарок приготовили». «Да? Если специальный, тогда давай, неси». Бука махнул рукой. Все орки вскочили со своих мест и выбежали из зала. «Куда это они?» «Сейчас принесут кое-что!»